Глава 4 Понимая, что аудиенция закончена, Айна начала подниматься. Но то ли от выпитого вина, то ли от усталости и пережитого стресса ноги её подкосились, а она едва не рухнула на пол. Повезло, что успела схватиться за спинку кресла. Бросила на Элохима виноватый растерянный взгляд. «Упс, прошу прощения». И снова ей показалось, что у него на лице болезненно дёрнулся нерв. Будто н о в е р Хассель хотел броситься ей на помощь, но почему-то в последний момент сдержал свой порыв. Странный он, непонятный. «Сядь», — приказал он резко, — «я тебя отнесу». Пока она хлопала ресницами и переваривала услышанное, Хассель подошёл к секретеру, выдвинул ящик и достал резную шкатулку. Она оказалась доверху набита перчатками разных цветов, все они были сшиты из мягкой лайковой кожи. Хасель снял перстень с руки, надел бежевые перчатки и вернул перстень на место, после чего убрал шкатулку обратно в стол. Айна смотрела, как он приближается. Не может же быть, что она поняла его верно. э л о х и м а не носят на руках простых человеческих девушек. Они вообще никого не носят. Они отдают приказы и берут то, что хотят. Она метнула беспомощный взгляд на горничную, но у той на лице застыла нейтральная услужливая маска. Если Хлоя что-то и думала насчёт поведения хозяина дома, то предпочитала держать эти мысли при себе. «Я тяжёлая», — пролепетала Айна в полной прострации, когда Новэр склонился над ней. Её обдало запахом его парфюма тонким, терпким, как можжевеловая хвоя, и едва уловимым. «Значит, у меня есть возможность потренировать свои мышцы», — абсолютно спокойно сообщил Элохим. Не дожидаясь ответа, он подхватил её на руки, Миг, и она оказалась выдернута из кресла и прижата к его груди. В опьянённом вином и усталостью мозгу мелькнула хмельная мысль. «Так не бывает. Наверное, ей это снится». Завтра она проснётся в своей конуре на тополиной улице и увидит серые стены с облупленной краской. А рядом будет сидеть Фил с небритой физиономией, скалить зубы и рассказывать, что она вчера учудила. Но сейчас её несёт на руках обалденный мужчина, тёплый, вкуснопахнущий красивый, которому так и тянет прижаться, замурлыкать, как кошечка. Нет, не мужчина, Элохим. Захватчик и враг. Тот, кто лишил её дома, родителей и свободы. Хмель мгновенно выветрился из головы. «Это лишнее». На лестнице девушка аккуратно, но настойчиво высвободилась из его рук. «Я сама». Стикс почувствовал её напряжение. Только что она доверчиво прижималась к нему, а теперь вдруг закрылась. Выстроила между ним стену отчуждения. Он разжал руки. «Могу я узнать, что случилось?» «Ничего». Она отвела взгляд. «Просто я предпочитаю идти сама». Стикс усмехнулся. «Кажется, это Айна — первая человеческая женщина на его памяти, которая отказалась от его внимания. Строптивая добыча, но тем интереснее будет охота». «Что ж». Он не стал её принуждать. «Я рад, что ты можешь стоять на ногах. Хлоя, проводи гостью». Тон и л о х и м а не изменился. Ни единой нотки недовольства не проскользнуло в его голосе. Но когда дверь закрылась, по телу Айны прошёлся озноб. Будто только что за спиной стояло что-то тёплое, а теперь там сквозная дыра, в которой гуляет ветер. «Прошу за мной, Эрна». Хлоя направилась вверх по лестнице на третий этаж. о ч н у в ш я с я Айна поспешила за ней. Поднимаясь вслед за горничной, она сверлила взглядом её спину, а на языке крутился вопрос. Не выдержав, всё же спросила. «Хлоя, ты давно здесь работаешь?» «Уже год, Эрна». Голос горничной звучал сдержанно и отстранённо. «И как тебе?» Айна едва успела затормозить, чтобы не уткнуться носом в грудь Хлои, потому что та резко остановилась и обернулась. «Но Верхасель не одобряет общение прислуги с гостями», сказала сухо-отрывисто. «Прости», — Айна послала ей нервную улыбку, но та уже не смотрела. Молча вошла под арку с орнаментом и направилась по коридору к третьим дверям от лестницы. Айна поспешила за ней, не забывая подмечать всё, что находилось вокруг. Резные панели на стенах, пилястры, облицованные яшмой и бирюзой, толстые пушистые ковёры, идущие вдоль коридора. Коридор заканчивался французским окном, сквозь которое сейчас виднелось ночное небо, чёрное, как агат, с яркой россыпью звёзд. «Ваша спальня, Эрна», — Хлоя распахнула перед ней д в е р и светлого дерева. «Здесь вы найдёте всё, что может понадобиться для сна». «Спасибо». Пока горничная говорила, Айна перешагнула порог. Комната встретила её нежным голубым сиянием. «Здесь всё было выдержано в синеголубых тонах». шпалеры на стенах, и ковёр, и мягкая мебель, даже плафоны на б р а и покрывало на широкой кровати. Над панорамным окном паутинкой п р и м о с т и л с я ламбрекен из голубого шифона. Напротив него голубела рифлёным стеклом дверь в ванную. Айна заворожённо вздохнула. Эта комната походила на жилище сказочной принцессы и имела мало общего с теми местами, в которых ей обычно приходилось ночевать. «Если желаете...» Продолжала Хлоя, стоя в дверях. «Ужин вам подадут через час. Завтракать н о в а р Хассель предпочитает в одиночестве, но вы можете спуститься утром в столовую. Кухарка приходит к ш е с т утра». «Нет, ужин не нужен». Айна сбросила тапки и с наслаждением вступила на пушистый ковер. Ноги по щиколотку утонули в дымчато-синем ворсе. «Завтракать предпочитает в одиночестве», — пролетели в голове слова горничной. «Уж не намекает ли она, что н е з в а н ы е г о с т и лучше убраться до завтрака?» «Есть только одна убедительная просьба», — добавила Хлоя. я у г Айна блаженно зажмурилась. Ей захотелось прогнать горничную, раздеться до гола и лечь на этот ковёр. «Закройте двери на ключ и не выходите из комнаты с полуночи до 5 я т утра. Могу я узнать, почему?» Хлоя поджала губы, глядя на гостю с явным неодобрением, но потом всё же пояснила. «Ради вашей безопасности, но Верхасель не отвечает за жизни тех, кто бродит по дому в это время». Айна поняла, что больше ничего не услышит, но и этого было достаточно, чтобы она насторожилась. Вряд ли Хлоя станет пугать её без причины. «Хорошо, обещаю, что до утра даже носа не высуну в коридор». Оставшись одна, Айна первым делом заперла дверь на два оборота и оставила ключ в замочной скважине. а затем обыскала комнату на предмет скрытых камер и всякого рода жучков. Может, это и паранойя, но она не раз спасала ей жизнь. Ничего не найдя, девушка подошла к окну и изучила открывшийся вид. К её досаде окно выходило на ничем не примечательный заснеженный пустырь. Кое-где темнели хрупкие ёлочки, а дальше, сливаясь в сплошную мглу, начинался еловый бор и ни малейшего намёка на забор или охранный контур. «Значит ли это, что владения н о в е р а Хасселя простираются далеко за г р а н и ц ы двора?» Прижавшись лбом к прохладному стеклу, Айна постаралась рассмотреть, что находится под стеной дома. Ей показалось, что внизу что-то шевелится. Но там был только снег, а ещё узенькая дорожка, по всей видимости, протоптанная прислугой. Закончив осмотр улицы, она осмотрела раму. Та оказалась совершенно глухой. Только сверху открывалась узенькая фрамуга, Но лезть в неё и прыгать с третьего этажа — самоубийство. Разочарованно вздохнув, Айна направилась в ванную. Здесь тоже царели оттенки голубого и синего. Мраморная плитка на полу и на стенах была цвета лазури. Сама ванна из голубого фаянса, круглая и такая широкая, что в ней с лёгкостью р а з м е с т и л а с ь бы четверо взрослых мужчин. Такая же раковина и унитаз. Только латунные вентили золотились, выделяясь на общем фоне. Айна пробежалась пальцами по лавандовым полотенцам, сложенным на полке аккуратной стопочкой, тронула василькового цвета халат из толстой уютной махры и замерла, восхищенно уставившись на целую батарею из баночек и бутылочек, которые выстроились у зеркала. Медленно боясь спугнуть волшебный момент, она взяла в руки одну из них и открыла. Поднесла к носу и закрыла глаза, вдохнула душистый аромат. Яркий мандарин, тимьян, орхидея, капля терпких древесных нот ы сладкой ванили. Голова закружилась от нахлынувших ощущений. Вспомнился мягкий голос Хаселя, прикосновение его рук, холодящая кожа перчаток. Околдованная запахом духов и собственными мыслями, Айна распахнула ресницы и уставилась на своё отражение. Светлые волосы рассыпались по её плечам, подчёркивая яркие пятна румянца на скулах и лихорадочный блеск потемневших глаз. Она облизала пересохшие губы, стеклянный пузырёк выскользнул из рук и ударился о раковину. н а в а ж д е н и е схлынуло. Чёрт возьми, что она делает? Неужели забыла, кто она и кто хозяин этого дома? Девушка потрясла головой, возвращая ясность сознанию, поставила пузырёк с духами на место и включила воду. «Определённо, ей стоит принять холодный душ, чтобы выбросить из головы всякую ерунду». «Пять минут в обществе л о х и м а и она уже готова бежать за ним, как собачка, смотреть на него, ловить каждый взгляд и капать слюной». «Эти твари — у м е л ы е манипуляторы, знают, чего ты хочешь, и дают тебе это. Сколько женщин прошло через крепкие руки новой Рахасели?» Последняя мысль разозлила Айну. Схватив мочалку, она начала со стервенением тереть себя, будто хотела вместе с кожей смыть следы его прикосновений. Хватит думать о нём. Нужно решить, что делать дальше. Общение с а л о х и м а м и это своего рода наркотик. Некоторые люди привыкают к нему с первого раза, особенно женщины. У некоторых вырабатывается иммунитет. Айна редко с т а л к и в а я с ь с элохимами так близко, как сегодня. И всегда эти встречи обходились без последствий. До этого дня она была уверена, что у неё есть иммунитет к притягательности этих существ, но теперь уверенность ослабла. Быстро ополоснувшись, она энергично растёрла тело полотенцем и запахнула халат. Схватила в охапку свою одежду и вышла.